«Это хорошо», — сказал я, ободрившись. «С удовольствием съем кусочек». «Ну вот что!» — после минутной нерешительности сказал мой собеседник. «Мне очень бы хотелось узнать, каким образом вы очутились один в лодке». Мне показалось, что в его глазах мелькнуло какое-то подозрительное выражение. «А, черт! Какой...»